Впрочем, 1870 год должен был радовать графа Альфонса. Вторая империя находилась под серьезной угрозой. 19 июля Наполеон III объявил войну Пруссии. Уже в начале сентября французские войска капитулировали под Седаном, а 17-го прусская армия подошла к Парижу. Эти события застали графа Альфонса в Лури, В то время как он, сидя в своем поместье, пытался смириться с тем, что его охотничьи угодья заняты оккупантами, братья его отправились на Луару сражаться. Одон поехал на своей красавице-кобыле Баволетти. 28 января. 1871 года Париж сдался прусским войскам. 18 марта вспыхнуло восстание, закончившееся победой коммуны, которую граф Альфонс осыпал бранью. Комуна ему казалась самой отвратительной из всех четырех революций, произошедших во Франции за какие-нибудь 80 лет. Когда же, наконец, на престол взойдет граф де Шанборд? Для Тулуз-Лотреков эти военные годы оказались трагичными». 23 декабря 1871 года дед маленького сокровища Черный принц со сворой собак и ловчим отправился, как обычно, на охоту. Было очень холодно, все замерзло. Черный принц, выследив зайца, долго гонялся за ним. Видя, что охота затягивается, он в полдень приказал своему ловчему вернуться в боск. Он будет охотиться один, пусть его не ждут. Прошло несколько часов, короткий декабрьский день кончился, женщин, оставшихся дома, начало одолевать беспокойство. Когда же наступила ночная тьма, они совсем потеряли покой. Послышался собачий лай, вот он, но собаки были одни, без хозяина. Теперь уже не могло быть никаких сомнений, с черным принцем случилось какое-то несчастье. Всю ночь искали его в окрестностях замка. Маленькое сокровище упорно пытался уговорить мать спуститься в ущелье виора, но его никто не слушал, а ведь именно там и нашли на рассвете изодранное, окоченевшее тело свирепого охотника. Черный принц умер той же смертью, что и его отец, который 37 лет погиб во время псовой охоты. По-видимому, черного принца сбросила лошадь, и он, падая с высокого обрыва над Виором, разбился о скалы. Можно было предположить, что он перед смертью звал на помощь, дул в свой охотничий рог. Залитый кровью он лежал рядом с черным принцем. Мрачное это было Рождество. Праздничный звон колоколов смешивался с заупокойным Пением. Да, в этом мире бывают не только радости. Мсья там его навозный ученик, просит сказать, как правильно пишется по-древнегречески «Познай самого себя». С глубоким уважением, Анри де Тулузлотрек. Навозному ученику было тогда около восьми лет. Он был умным и развитым ребенком, и его уже начали учить латинскому и греческому языкам. Где бы маленький Анри ни находился, в Боске, в Альби или в Салейране, всюду он наслаждался жизнью. У него появлялись маленькие кузины и кузены, он полностью подчинял их себе, верховодил во всех играх, которые сам придумывал, его фантазия была неисчерпаема. Но здоровье мальчика отнюдь не соответствовало его необыкновенно живому темпераменту. Несмотря на то, что он постоянно жил на свежем воздухе, и пища его была обильной и разнообразной, у него, по выражению Мэри Салейран» был легендарный аппетит лотреков, он выглядел хилым, болезненным. Графиня Адель с огорчением и тревогой смотрела на его узкие плечи, впалую грудь, тонкие ножки. Уже давно настало время определить его в лицей, чтобы он мог заниматься систематически. Наступила осень 1872 года. Может быть, лицей отложить еще на год? Как раз в этот период граф Альфонс пожелал обосноваться в Париже. Из Парижа ему удобнее будет выезжать на охоту в Орлеанские леса и в Солонь. Так он сможет бывать на всех конных соревнованиях. Это и решило судьбу маленького сокровища. Однажды утром в начале осени они с матерью покинули замок Боск. В Париже граф Альфонс поселился в белетаже аристократического парижского семейного пансиона Перей в Сите-Ретиро, 5. Это был один из многочисленных романтичных уголков города, овеянных очарованием старины. Чтобы попасть туда, нужно было пройти через дом номер 30 по улице фобур сен оноре и в нескольких шагах от него слева и находился пансион Терей. Дальше возвышалось несколько довольно красивых зданий XVIII века, затем улочка делала колено и упиралась в дом номер 35 по улице Боаси-Донгла. Этот причудливый тупичок возник еще в старину, когда здесь был королевский каретный ряд ныне маленькому сокровищу предстояло жить с родителями в пансионе Перей. Супруги поддерживали только внешние отношения, они были учтивы друг с другом и холодны. Но у них был сын, которого нельзя забывать, и супруги пожимали друг другу руки, на которых блестели обручальные кольца. Сноска. Письмо цитируется Мэри Тапье де Селеран. Об обручальных кольцах там же. Конец сноски. Тулуз Лотреки отдали сына в восьмой подготовительный класс лицея Фонтан на улице Гавр. Там же учился один из кузенов Анрии со стороны матери Луи Паскаль. Сноска. Лицей-фонтан на улице Гавр, теперь лицей Кондорсе. Конец сноски. Мальчик с грустью расставался со всем, что до сих пор составляло его жизнь. В момент отъезда из замка он чуть было не расплакался, но сумел взять себя в руки, Аристократу, пусть даже он ребенок, не пристало выставлять на показ свое горе. Он лишь прижался к матери и, садясь в экипаж, с давленным голосом спросил, «Мама, а мы когда-нибудь вернемся сюда?» Маленькое сокровище, увы, так и не отучился шепелявить. Но детские горести недолговечны. Мальчик быстро привык к новой жизни. Он всегда живо интересовался всем, что происходит вокруг него, и в лицее сразу же обзавелся приятелями, близко сошелся со своим кузеном Луи Паскалем. Правда, свобода Луи Паскаля была стеснена распорядком интерната, где он пребывал, так как его отец работал в администрации префектуры и жил в провинции а также с сыном богатых буржуа Морисом Жуаяном, мальчиком одного с ним возраста, с которым они стали неразлучными друзьями. Лотрек и Жуайан соперничали за первые места в классе. Лотрек, например, шел первым по французской грамматике, но зато по латинской грамматике впереди был жуаян.